Глава сорок первая На пути, вждавший его кабак, Бэкстрём заглянул к утке Карлсон. «Пожалуй, стоит сказать ей несколько слов по пути», — подумал он, шагнул прямо к ней в кабинет и опустился на стул перед ее письменным столом. «Интересно, почему Надя была столь раздраженной», — сказал Бэкстрём, изучая свои отполированные и до блеска ногти, нигде и намека на грязь под ними. Во всяком случае, с тех пор, как у него появилась маленькая сирийка, взявшая заботу об этом на себя. Когда она не распаривала ему лицо и не выдавливала угри у него, конечно. Нет ничего странного, проблема с идентификацией напрягает и меня тоже, причём очень сильно, да будет тебе известно. Ну, я, в принципе, понимаю причину, сказал Бэкстрэм. Всё, конечно, точно так, как ты говоришь, но, наверное, просто произошла какая-то путаница. Подобное случается постоянно, но всё решится. Я не слишком уверена в этом, покачала головой Анника Карлсон. Но во всяком случае, после того, как познакомилась с материалами, теперь я скорее верю, что всё обстоит так, как там указано. Гдзиди Кунчай погибла во время цунами. Конечно, сказал Бэкстрём. А потом она приехала в Швецию, и её застрелили и засунули в старый погреб на острове озера Миларан. Крайне интересная гипотеза. Как смотришь на то, чтобы нам пригласить архиепископа в качестве эксперта? Этого я не говорила, парировала Анника. По-моему, мы просто нашли совсем другую женщину, возможно, тайландку по происхождению, у которой случайно оказалась такая же ДНК, как у ГД. буркнул Бэкстрём и ухмыльнулся. Ещё одна сенсационная гипотеза, прямо запредельная по своей сенсационности. А что ты сам думаешь, расскажи мне, Бэкстрём? Не знаю, пожал плечами Бэкстрём. Мне кажется, всё решится, зато меня беспокоит другое дело, и очень сильно беспокоит. И какое же? То, что неემი, пожалуй, слишком легкомысленно отнёсся к банке с колбасой. Этого я не понимаю. Как можно просто так сбросить её со счетов? Зато мне всё понятно. Ты ведь в восторге от консервированной колбасы Буллена. Пусть это еда для свиней, и если кто-то должен поостеречься есть подобное, так именно ты, Бэкстрём. Я говорю это исключительно из заботы о тебе. Сейчас я подумал не о содержимом. Вот как? А о чём же тогда? а самой банке с колбасой, ответил Бэкстрэм. Мне почему-то кажется, что она может стать решением всего этого дела. Банка с пивными колбасками Булена и она значит решение нашего дела? Да, подтвердил Бэкстрэм и поднялся со стола. Слушай, а может тебе записать твои теории и вложить их в секретный конверт и запечатать, точно как делает толстяк профессор в телепрограмме Преступление недели? чтобы потом могли открыть его и посмотреть, насколько ты был прав. У меня никогда такой мысли не возникло бы, покачал головой Бэкстрэм. Этот профессор совершенно чокнутый. Ты никогда не размышляла о том, почему она обычно не открывает свои секретные конверты, когда они сидят там с решениями, я имею в виду. Нет. А ведь он прав, поняла она, когда сейчас задумалась над этим. Все господин чистый шарлатан, если хочешь знать моё мнение. Я же говорю тебе о том, что известно только мне. Не спрашивай меня откуда, но я уже сейчас могу видеть это передо мной. А может ты просто плохо себя чувствуешь? спросила Анника Карлсон. Или перебрался с спиртным, завтракая теми смертоносными вещами, которые ты обычно запихиваешь в себя. Нет, ни в коем случае. — возразил Бэкстрём. — Я чувствую себя просто замечательно и лишь хочу убедиться, что ты не забудешь об этой банке с колбасой. — Как приятно слышать, — улыбнулась Анника Карлсон. — А то я уже решила, что у тебя инсульт. Но не беспокойся, я обещаю не забыть о твоей баночке.